Глава двадцать Решающий шаг. Кафе «Жун» было закрыто. Пришлось стучать. Дверь приоткрылась, закрепленная изнутри на цепочке, и кто-то хриплым голосом сказал сквозь щель «На вынос не продаем!» Мы ждем ответа Мердека. Он говорит тихо и властно «Открой, Слим, свои!» В распахнутую, Настеж дверь мы все входим в том же порядке. Чуть впереди Мердок, за ним вплотную я и Мартин. В зале пусто, столы поставлены один на другой, стулья отодвинуты в сторону. На стойке горит единственная свеча, освещающая не больше пяти квадратных метров, погруженного в темноту зала. «Где девочка, Слим?» — спрашивает Мердок. «Наверху в угловой комнате. Наверное, уже спит. От ужина отказалась. Разбуди ее повежливее. Пусть спускается вниз». «Здесь ждут ее друзья. Кто рядом?» «Круг и Тони играют в кости. Проглотили целый бедон абрикосовой». «Будет оплачено, Слим. Кстати, скажи им по пути, чтобы убирались отсюда немедленно». Слим мгновенно исчезает за дверью устойки, стойки, смутно различимый в темноте. Мердок садится. Мы устраиваемся возле него, контролируя каждое его движение. «Не напрягайтесь, ребята», — ухмыляется он. «Я работаю честно». Из двери устойки появляются двое. Тусклый свет свечи не позволяет рассмотреть их лица. «Вызывали хозяин?» — спрашивает один, не подходя близко. «Вы оба свободны, Тонни. Девчонкой займется Слим. А вы по домам живо?» Парни почтительно ретируются, не обращая на нас никакого внимания. Приказа хозяина не было, а самодеятельность, должно быть, не поощряется. Минуты две-три спустя в зал входит Минни в светлом платье с жирными пятнами на рукавах. Вероятно, ее тащили за руки. Я делаю знак Мартину, чтобы он держал под прицелом Мердака, Поднимаюсь ей навстречу. «Месье Ано!» — радостно восклицает она и бросается мне на шею, не замечая ни Мердека, ни Мартина. Вы сейчас поедете домой, Минни. Говорю я, вас отвезут. И не пугайтесь, если не застанете там дядю. Он в больнице Святой Магдалины. Легкий сердечный приступ после вашего исчезновения. Сразу позвоните ему. — Слим, — подает голос Мердок, — доставишь девушку домой. Головой ответишь за любую задержку. — А кто же здесь останется, хозяин? — медлит Слим. Я «Ехать ему явно не хочется». «Мы подождем твоего возвращения». «Идите, Минни. Я подталкиваю ее к выходу, экипажу подъезда». Минни и Слим уходят. Я закрываю дверь на цепочку. «Первое ваше требование выполнено, Ано». Мердек разговаривает спокойно, но с какой-то внутренней настороженностью. Вероятно, он понимает, что его ожидает еще более неприятное испытание. Я сажусь напротив Мердока. Мартин по-прежнему не спускает с него глаз. «Здесь есть телефон?» — спрашиваю я. «Вон там за стойкой», — кивает Мердок. Через полчаса я позвоню Мине домой. И тогда будет видно, как выполнили вы наше первое требование. Надеюсь, телефон работает? «Проверьте!» «Проверим, а пока проверим другое». «Что?» «Ваш здравый смысл. Не понимаю. Сейчас объясню». «Вы проиграли, Мердок». «А что я проиграл, кроме голосов стила?» «Вашу ассоциацию, Мердок. В перспективе партию. И все ожидающие вас кресла в Сенате». Мердок долго молчит. Выражения его лица я не вижу, но знаю, что он меня понял и подсчитывает свои возможности. «Если подробнее...» — наконец спрашивает он. Голос его чуть-чуть дрожит. «Сейчас вы напишите под мою диктовку заявление в избирательную комиссию. Вы признаетесь, что лично проверили обвинения сенатора Стила и убедились в их справедливости». Как честного политического деятеля вас глубоко возмутило сотрудничество Ассоциации реставраторов с шайкой грабителей и убийц. Ассоциация скомпрометирована, и вы ее распускаете, одновременно требуя изъятия из всех избирательных списков ее кандидатов, в том числе и своей кандидатуры. А избирательные бюллетени с именами кандидатов вашей теперь уже бывшей Ассоциации — предлагаете считать недействительными. «Что же вы оставляете мне?» — произносит Мердок. «Не так уж мало. Во-первых, достоинство и незапачканную репутацию. Во-вторых, возможность играть дальше, причем не только проигрывать. У вас еще остаются все и горные дома и ночные клубы, организация букмекеров на городском ипподроме и контрольный пакет акций страховой компании «Эврика». А самое главное, у вас в руках газета, которая может поддерживать и другие движения. Если нет джентльменов, они, пожалуй, слишком аристократичны для вас, то, скажем, церковников-католиков или евангелистов, ведь и с их помощью можно добиться сенатского кресла. Нердек молча встает и проходит за стойку бара. Мартин с пистолетом следует за ним. Я не оружие ищу. Оперой и бумагу», — огрызается мердок. Отоскав их под прилавком, он стоя записывает в Сенатскую избирательную комиссию. «Диктуйте», — обращается он ко мне. Со своего места я диктую ему примерно то, что уже высказал. «А теперь позвоните в редакцию Баттер и продиктуйте написанное. Продолжаю я. Там знают ваш голос и не заподозрят мистификацию». «Лучше всего, если вы доберетесь до редактора. Утром это заявление должно быть в газете и на первой полосе. А затем отдадите бумагу мне. Об избирательной комиссии ICT News я сам позабочусь». Мердек довольно быстро находит по телефону ночного редактора. «Стенографистки не надо, записывайте сами». Торопливо, но отчетливо диктует. Слышится перебивающий текст реплики. «Что?» «Я же сказал, пишите слово в слово. Да, так. Не вы мне, а я вам плачу за работу. Понятно. Пишите дальше». Потом опять текст. И снова раздраженная реплика. «Если хотите сохранить редакторское место, все это должно быть в завтрашнем номере. Заеду лично. Да, подпишу номер». И с элегантностью банкомета, подвигающего партнеру его выигрыш, Мердок протягивает мне листок со своим заявлением. Я аккуратно складываю документ в четверо и опускаю в карман. Еще две минуты, Мердок, и мы с вами расстанемся, говорю я, только позвоню Мине. Она уже дома и радостно сообщает, что созвонилась с больницы, и дядя все знает, и уговорил врача отправить его домой. «Запритесь, мини, и никого не впускайте до приезда дяди. Я попрошу Мартина подежурить у вас». «Зачем?» — вмешивается Мердок. «Наебных убийц посылать не стану. Проиграл плачу». «Крупно играете и классно проигрываете», — замечает до сих пор молчавший Мартин. «А ваши пистолетники не играют, а постреливают». — Выстрелов больше не будет, — смеется Мердок. — Вы, может быть, все-таки вернете мой пистолет, оно? — Я верну его вам завтра в сенатском клубе. У вас ведь есть гостевая карточка? Мердок не успевает ответить. Свеча гаснет, заливая оплывшим воском медный подсвечник. Мы оказываемся в темноте. Самая подходящая обстановка для житейских раздумий. Я почти уверен, что он сказал правду. Выстрелов больше не будет. Мердек размышляет уже не над тем, что проиграл, а над тем, что выиграл. А выиграл он возможность играть дальше. Ведь мертвецы не играют. Через час-два он заедет в типографию и подпишет к печати очередной номер газеты. Мой же экземпляр заявления Мердека — Прежде чем попасть в Сити-Ньюс и Сенатскую избирательную комиссию, должен побывать у Уэнделла. Придется будить магната, не дожидаясь утра. Надо спешить. Несмотря на все протесты Дворецкого, мне удается поднять Уэнделла. Он выходит в халате, протирая заспанные глаза. «Что-нибудь сверхсрочное, Ано. Иначе бы вы не явились в такое время». Я вручаю ему сложенный в четверть лист бумаги и плюхаюсь на кушетку. Ноги меня не держат, так хочется спать. Мне даже кажется, что я уже сплю, и лишь сквозь сон вижу, как судорожно глотает слюну Вендел и как круглеют его глаза, пробегающие по строчкам заявления Мердока. «Это не подделка?» — спрашивает он, спотыкаясь на гласных. «Вы странный человек, Вэндалл. Столько месяцев меня знаете, а говорите такие вещи. Заявление подлинное и должно появиться сегодня в Брэддэнд Баттер. Одновременно надо опубликовать его и нам. Свяжитесь срочно с редакцией Сити Ньюс и продиктуйте текст стенографистке. Номер, наверное, уже печатается, но вы сумеете втиснуть Мердок в оставшуюся часть тиража. Не стойте с открытым ртом, Вэндалл!» «Не теряйте времени!» Вендел покорно, словно младший клерк, бежит к телефону, а я мгновенно засыпаю в сидячем положении и просыпаюсь, когда он появляется снова. «Как вы добились этого, Ано!» С умилением восклицает он и всплескивает руками. «Боже мой, вы больны?» «Нет, просто чертовски устал!» «Выпейте коньяку!» «Давайте!» Глоток коньяка приводит меня в чувство, Но разве можно в нескольких словах передать события этой ночи? Начинаю с похищения Минни и письма отправившего Стила в больницу. Уэндалл вдруг перебивает. И он решил отдать Мердоку голоса. Да, но вмешались мы с Мартином. Что произошло дальше, я рассказываю коротко, как могу. — И вы стреляли? — ужасается Уэндалл, не раздумывая. «Мы имели дело с профессиональными пистолетниками, но они могли вас убить. Не сумели. Сумели мы. Вывели их из строя. Всех. Кроме Мердека». Он и соображает быстро. Девушку освободил, партию свою распустил, и сам продиктовал это заявление в свою газету. Сразу понял, что проиграл. «А если он все же сообщит в полицию?» «О чем?» О том, что заявление сделано под угрозой расправы? Тогда придется признаваться и в письме к Стилу, и в похищении девушки с целью шантажа сенатора. Есть свидетели, а это политическая смерть Мердока. Нет, заявление он опровергать не станет. Оно даже создает ему ореол политической честности и принципиальности. Входной билет в Сенат на будущих выборах. Полицию он вызовет только для того, чтобы опознать раненых, скажет, что во время его отсутствия на дом было произведено нападение. Сотрудники Бойля, конечно, узнают в задержанных патентованных уголовников и церемониться с ними не будут. А Мердок начнет снова тасовать карты. Не вышло с реставраторами, выйдет с церковниками. Я, кстати, это и посоветовал, денег ему не занимать. У него их немного меньше, чем у вас, мистер Уэндалл, и во всяком случае больше, чем у Стила. Уэндалл более чем доволен, почти счастлив. Какой вы молодец, оно! Мне не хочется говорить о себе, да и не поймут меня, пожалуй, если рассказать правду. Просто я человек другого века, привыкший к другому ритму. Мой мир имеет опыт разгрома Гитлера и Муссолини, пережил крах диктатуры черных полковников в Греции, победу социалистической демократии в Португалии и, надеюсь, недолговечный взлет фашистской контрреволюции в Чили. Я знаю больше и вижу дальше, чем политики здешнего общества, и лучше их понимаю законы его исторического развития. Но сказать об этом Венделу я не могу. Может быть, постелить вам у меня в кабинете? предлагает Вендел. Высплюсь у себя в отеле. Только бы добраться до него.